Глава девяносто четвертая. Набрав в бумажные пакеты жареной баранины с овощами, троица выехала за город. По свободному ведущему на запад шестирядному шоссе они без приключений проехали километров пятьдесят, пока не пришло время заправиться. На заправке Гастон выяснил у служителя, где находится Брисбен. «Десять километров до указателя, сэр!» — ответил тот. «Спасибо, приятель. Сдачи не надо». «Благодарю вас, сэр!» «Зачем нам этот Брисбен?» Спросил Джек, когда они снова выехали на шоссе. В Брисбене живёт некая сволочь по имени Хорст Косарылый. У него мы сможем купить автоматическое оружие. Нам без этого нельзя. Понятно, кивнул Джек. Только уж больно имя у этого парня неприятное. Думаю, и сам парень, а кажется, не лучше, но ничего не поделаешь. Другого торговца оружием в этих местах я не знаю. Свернув после указателя направо, они остановились, чтобы отойти в кусты. Облегчившись, снова погрузились в машину и продолжили путь. При подъезде к Брисбану их неожиданно обогнал полицейский автомобиль. Включив мигалку, он стал прижимать их к обочине. «Ну вот, а ты говорил, никакого риска!» – пробурчал Рон. «Спокойно. Может, коп просто желает спросить дорогу?» – ответил Гастон и, сунув руку под рубашку, снял пистолет с предохранителя. Из патрульной машины вышел полицейский и решительно двинулся к Кадиусу. Добрый день, сержант, поздоровался с ним Гастон. Добрый день, только я не сержант, а капрал. Сегодня капрал, завтра сержант. Толковые полицейские быстро продвигаются по службе. Но это, конечно, не мог не согласиться капрал. Предъявите ваши права. Прошу прощения, капрал. Но не далее, как полчаса назад, я выронил их в придорожном сортире, так что мои права теперь плавают в выгребной яме. — Вот как? Не очень-то я этому верю, сэр. — Что делать? Случается и такое. Вот эти двое джентльменов могут подтвердить. — О да! — закивали Джек и Рон. — Так все и было. — Это сейчас не имеет значения. Вы едете на угнанном автомобиле. Выйдите, пожалуйста, из кабины и положите руки на капот. Как прикажете, сержант. Только с чего вы взяли, что машина угнана? А у меня ориентировочка имеется. Вот. Капрал достал блокнот и начал зачитывать признаки угнанного автомобиля. Упоминались цвет, марка, производитель шин и прорезины на капоте. Номер у машины какой? перебил его Гастон. Номер. Полицейский сверился с записями, затем отошёл подальше и посмотрел на номер со скайлеба. Э — Э-э-э, — протянул он, — должен извиниться перед вами, сэр. Должно быть простое совпадение. Примите извинения от имени департамента полиции. — Но ведь я еду без прав, сержант. — Ах да, точно, — обрадовался полицейский. — Я обязан оштрафовать вас. — И будете совершенно правы. — Двести батов, будьте добры. — С удовольствием, сержант. Гастон отдал деньги и расписался на корешке квитанции. Улыбающийся коп вернулся к своей машине, завел мотор и унесся в сторону Брисбена. «Вот», — произнес майор, снова ставя пистолет на предохранитель. «Все говорят, естественный отбор, то да сё. Был бы коп умный, нам пришлось бы его пристрелить, а этот будет жить и размножаться. У него на пальце кольцо». Джак и Рон ничего не ответили. Они еще не знали, что ждет их в Брисбене.